Потрясенные событиями последних дней 9 искателей приключений без конца обсуждали случившееся Флояна и капитан решили пересмотреть тщательно запрятанные алмазы И произвести дележ Капитан оценил находку в 30 тысяч фунтов Таким образом, на долю каждого приходилось около 3000. Флояно хотел, чтобы пятеро водолазов, вместе с ним рисковавшие больше всех, получили бы большую долю. Лейтенант Ичезары от имени Леа отвергли это предложение. Флайана, как владелец яхты и человек несшие расходы по всему плаванию, получил найденный лейтенантом Аумусом. Капитан считал, что один этот камень стоит не меньше 10 тысяч фунтов. Пояну забеспокоился о камне, найденном Леа. Лейтенант, скажите, где алмаз? Не беспокойтесь. Этот алмаз у меня. Леа отдала мне его на сохранение. Когда нагрянула полиция, я опустил алмаз в дырку уключенный, стоявшей на палубе шлюпки. И хе, мне доставило массу удовольствия видеть, как охрана топчется на ярком солнце в самой непосредственной близости от сокровища. Разве можно было так рисковать? Это же мальчишество! Вовсе, вовсе нет. Поверьте, ни один черт его бы там не нашел. Я провозился два часа, прежде чем смог достать его, кляня себя за чересчур хитрый тайник. Андреа, Андреа, дайте мне камень. Я покажу его, Леа. Дорогая, дорогая, смотри. О, какой красивый. Это и есть настоящий алмаз? мамами миа. Леа, ведь ты сама нашла этот алмаз. И помнишь, ты хотела подарить его Сандре? Ты говоришь так, дорогой? Значит, я хотела, но, но я не помню, не помню ничего. Мне здесь все незнакомо. Успокойся. Чазары, я не могу больше, не мучайте ее. Сандра, возьмите его. Так хотела Лео, представляю, как вы обрадуетесь. Она сама сокровище, ваша Лео. Бывают же такие девушки. А этот алмаз, пусть он увеличит долю каждого на несколько фунтов. Не на несколько фунтов, а на несколько сот. Все равно, я в равной доле. Только кок и то неважно. Сандра, ты делаешь глупость. Тебе деньги нужны. Как и всем.